Глава первая. Новый взгляд на счастье. Введение. Еще две тысячи триста лет назад древнегреческий философ Аристотель пришел к заключению, что более всего на свете человек желает счастья. Только к счастью мы стремимся ради него самого, а любые другие цели. Здоровье, богатство, красота или власть важны для нас только в той мере, в какой мы ждем, что они сделают нас счастливыми. Много изменилось с тех пор. Накопленные нами знания о звездах и об атомах неимоверно увеличились. Древнегреческие боги выглядели бы беспомощными детьми по сравнению с современным человечеством и силами, которыми оно овладело. И все же в вопросах счастья мало что изменилось с тех пор. Мы не лучше, чем Аристотель, знаем, что такое счастье. А в том, что касается его достижения, прогресса незаметно вовсе. Несмотря на то, что теперь мы стали здоровее и живем дольше, на то, что даже наименее обеспеченные в нашем обществе окружены сегодня такими материальными благами, которые и не снились нашим предкам несколько десятилетий назад, к слову, во дворце Людовика XIV было лишь несколько туалетов, стулья были редкостью в самых богатых домах средневековья, и н и один римский император не мог спастись от скуки, включив телевизор. Так вот, несмотря на все наши потрясающие научные достижения, люди часто приходят к ощущению, что их жизнь потрачена впустую, и вместо того, чтобы быть наполненными счастьем, горюют, что годы прошли в тревоге и скуке. Потому ли это, что истинную дел с ы н о в человеческих? Вечно оставаться неудовлетворенными, ибо каждый желает больше, чем в состоянии получить. Или наши даже самые яркие мгновения отравляют чувство, что мы ищем счастье не там, где нужно. Эта аудиокнига, о п и р а я с ь на средства современной психологии, исследует эту древнюю проблему: что нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым? Если мы сможем приблизиться к ответу на этот вопрос, возможно, нам удастся. Так построить нашу жизнь, чтобы в ней стало больше счастья. За двадцать пять лет до начала моей работы над этой аудиокнигой я сделал одно маленькое открытие, и все эти годы пытался осознать, что же я открыл. Строго говоря, назвать открытием то, что пришло мне в голову, было бы неправильно. Люди знали это с незапамятных времен. Но, тем не менее, это слово вполне уместно, поскольку то, что я обнаружил, не было описано. И теоретически объяснено соответствующей областью науки, в данном случае психологией. Исследованием этого неуловимого феномена я посвятил последующую четверть века. Я открыл, что счастье – это вовсе не то, что с нами случается. Это не результат везения или счастливой случайности. Его нельзя купить за деньги или добиться силой. Оно зависит не от происходящих вокруг событий. А от нашей интерпретации этих событий счастье – это состояние, к которому каждый из нас должен готовиться, растить его и хранить внутри себя. Люди, кто научится контролировать свои переживания, смогут сами влиять на качество своей жизни. Только так каждый из нас сможет приблизиться к тому, чтобы быть счастливым. Счастье нельзя обрести, сознательно задавшись такой целью. Спросите себя, счастливы ли вы, и в ту же минуту счастье ускользнет от вас, говорил Джон Миль. Мы находим счастье только полностью погрузившись в те хорошие или плохие мелочи, из которых состоит наша жизнь, но только не пытаясь искать с ч а с т ь е напрямую. Известный австрийский психолог Виктор ф р а н к л в предисловии к своей книге «Человек в поисках смысла» блестяще выразил эту мысль: не стремитесь к успеху любой ценой. Чем больше вы фиксированы на нем, тем труднее его достичь. Успеха, как и счастья, нельзя достичь. Они приходят сами собой как побочный эффект направленности человека на что-то большее, чем он сам. Так как же приблизиться к этим у скользящим от нас целям, которым нет прямой дороги? Мои двадцатипятилетние исследования убедили меня, что способ есть. Эта извилистая тропка начинается собретения контроля над содержанием нашего сознания. Наше восприятие жизни есть результат действия различных сил, придающих форму нашим переживаниям, влияющих на то, хорошо нам или плохо. Большинство этих сил вне нашего контроля. Мы мало что можем сделать в плане изменения нашей внешности, темперамента или телосложения. Мы не можем, по крайней мере сейчас, определять, насколько высокими Или умными мы вырастем? Мы не можем выбирать родителей, место рождения, не в нашей власти решать будет ли война или экономический кризис. Инструкции, заложенные в наших генах, сила тяготения, пыльца в воздухе, исторический период, когда мы родились, эти и бесконечные другие события определяют то, что мы видим, чувствуем и делаем. Не удивительно, что мы верим, что наша судьба полностью определяется чем-то. вне нас. Но всем нам приходилось испытывать мгновения, когда мы ощущали не удары безымянных сил, а контроль над своими действиями, господство над собственной судьбой. В эти редкие минуты мы чувствуем воодушевление, особую радость. Эти чувства надолго остаются в нашем сердце и служат ориентиром в нашей жизни. Это мы и называем оптимальным переживанием. Когда моряк держит верный курс и чувствует, как ветер свистит в ушах, парусник скользит над водой, и паруса, борта, ветер и волны сливаются в гармонию, которая вибрирует в жилах морехода. Когда художник чувствует, что краски на холсте о ж и в притягиваются друг к другу, и новая живая форма вдруг рождается на глазах у изумленного мастера. Когда отец видит, как его ребенок в первый раз улыбается в ответ на его улыбку. Это, однако, происходит не только тогда, когда внешние обстоятельства благоприятны. Те, кто пережил концентрационные лагеря или сталкивался со смертельной опасностью, говорят, что часто, несмотря на серьезность положения, они как-то особенно полно и ярко воспринимали обыкновенные события, например, пение птицы в лесу, завершение тяжелой работы или вкус р а з д е л е н н ы й с товарищем к р а ю х и хлеба. Вопреки распространенному мнению, такие моменты, по сути, лучшие моменты нашей жизни, приходят к нам не в состоянии расслабленности или пассивного созерцания. Конечно, и расслабленность может доставлять удовольствие, например, после тяжелой работы. Но н а и л у ч ш и й момент обычно с л у ч а ю т с я когда тело и разум напряжены до предела в стремлении добиться чего-то трудного и ценного. Мы сами порождаем оптимальное переживание. Когда ребенок дрожащими пальцами ставит последний кубик на вершину самой высокой башни, которую он когда-либо строил, когда пловец делает последние усилия, чтобы побить рекорд, когда скрипач справляется со сложнейшим музыкальным пассажем, для каждого из нас существует тысячи возможностей, задач, чтобы через них раскрыть себя. Непосредственные ощущения, которые мы испытываем в эти моменты, Не обязательно должны быть приятными. Во время решающего заплыва мышцы спортсмена могут болеть от напряжения, а легкие разрываться от недостатка воздуха. Он может терять сознание от усталости, и тем не менее это будут лучшие моменты его жизни. Обретение контроля над собственной жизнью нелегкое дело, иногда сопряжённое с болью. Однако в конечном счёте Оптимальные переживания складываются в ощущение овладения собственной жизнью, вернее даже в ощущение причастности к определению содержания своей жизни. Это переживание наиболее близко к тому, что мы называем счастьем. В ходе моих исследований я пытался как можно точнее выяснить, что же испытывают люди в минуты н а и в ы с ш е й радости, упоения жизнью, и почему это происходит. Мои первые исследования охватывали несколько сотен экспертов, художников, спортсменов, музыкантов, шахматистов, хирургов, тех, кто очевидно тратил время на те занятия, которые им нравились. На основании их рассказов о том, что они ощущают, занимаясь любимым делом, я разработал теорию оптимального переживания. Эта теория основывалась на понятии потока, состояния полной поглощенности деятельностью. Когда все остальное отступает на задний план, а удовольствие от самого процесса настолько велико, что люди будут готовы платить только за то, чтобы заниматься этим. Руководствуясь этой теоретической моделью, участники моей исследовательской группы в Чикагском университете, а позже и мои коллеги в разных странах мира, опросили тысячи людей самых различных занятий и профессий. В результате выяснилось, что оптимальные переживания описываются людьми одинаково. Вне зависимости от возраста, пола или принадлежности к той или иной культуре переживание потока не было привилегией членов элитарных индустриальных обществ. Оно описывалось по сути теми же словами и пожилыми к о р и я н к а м и и жителями Таиланда и Индии, и подростками из Токио, и пастухами индейского племени Навахо, и фермерами из итальянских Альп, и рабочими сборочных конвейеров в Чикаго. Вначале наши данные сводились к интервью и опросникам. Чтобы добиться более высокой точности регистрации субъективных переживаний, мы постепенно разработали новый метод, который назвали метод выборки переживаний (experience sampling method). В ходе исследования по этому методу испытуемый должен был в течение недели всюду носить с собой специальный пейджер. На пейджер с помощью радио в случайное время суток, примерно 8 раз в день, посылались сигналы. Получив сигнал, испытуемый должен был записать, как он себя чувствовал и о чем он думал в этот момент. В конце недели мы получали нарезку фрагментов жизни каждого испытуемого, составленную из случайно выбранных кусочков. В результате были накоплены сотни тысяч подобных срезов переживаний, сделанных в различных частях света, на которых и основаны выводы этой аудиокниги. Исследование состояния потока, начатое мной в Чикагском университете. Распространились сегодня по всему миру. Ими занимаются в Канаде, Германии, Италии, Японии и Австралии. Наиболее обширный на сегодня банк данных за пределами Чикаго собран в Италии, в психологическом институте медицинского факультета Миланского университета. Понятие потока признают полезным психологи, которые занимаются изучением счастья, удовлетворенности жизнью и внутренней мотивацией. Социологи видят в нем противоположность аномии и отчуждению. Антропологи изучают ритуалы и состояние коллективной эйфории. Но поток – это не только объект академических исследований. Уже через несколько лет после первой публикации теорию потока стали активно применять в ряде прикладных областей. Теория потока может указать путь там, где ставится целью повышение качества жизни. Она стимулировала разработку экспериментальных программ в общеобразовательных школах, бизнес-тренингов, создание товаров для досуга и развлечения. Теория потока также используется для поиска новых идей и практик в клинической психотерапии, в перевоспитании малолетних преступников, в организации досуга в домах престарелых, в проектировании музейных выставок, в трудотерапии инвалидов. Все это появилось в течение 12 лет после выхода первых статей о потоке. В научных журналах сегодня есть основания полагать, что влияние этой теории будет в ближайшие годы продолжать расти.